Глава пятая. В которой Дортаньяну приходится возиться с чужими деньгами. Наш герой Угрюмо сидел в полицейском участке и рассеянно перелистывал уголовные дела. Настроение у него было поганое. Во-первых, должность исполняющего обязанности начальника криминальной полиции ему была неприятна. А во-вторых, Прошлой ночью он оказался несостоятельным, и Модлен вместо завтрака накормила его затрищанами. А тут ещё в участок притащилась какая-то старая карга с настойчивым требованием разыскать её пропавшую кошку. Тартаньян раз 50 ей объяснил, что не занимается такими пустышковыми делами, но старая грымза не отставала и грозилась дойти до самого Мазарини. Дортаньян почувствовал горячее желание достать спецмушкет и сделать из головы этой корги торшлак, но это было бы противозаконно, поэтому пришлось составить фоторобот пропавшей кошки и разослать его по всем постам. Едва он успел выпроводить старую ведьму, как в кабинет заглянул очередной посетитель. Это был молодой белобрысый шалопай лет восемнадцати-девятнадцати. Смущенно комкая в руках драную фетровую шляпу, шалопай застенчиво поздоровался. — Здравствуйте, господин Тартаньян. — Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый! — раздраженно откликнулся наш герой. — Тебе чего? — Я сын Набата-дэр-бле! Шмыгнув зеленой сополей, представился молодой балбес. — Ну таки что! Я не знаю никакого Дербле. Как же это? Папа мне много о вас рассказывал. Не знаю, что там тебе наплёл твой папаша, но я с роду не водил дружбы с обатами, так что давай, катись отсюда, не мешай работать. Но как же так? Ведь вы с папой выливали вместе, помните, для Рошель? Дортанян удивлённо поднял брови. Кто тебе сказал, что я был под для Рошелью? Я же говорю, папа У него ещё тогда к ликуха была чудная такая. Вот не помню точно, не то грецкий орех, не то земляной орех. А вспомнил. Арахис, точно, арахис. Арамис. А шенило Дортаньяна, Арамис, а не арахис. Вот точно, Арамис. Так ты сын Арамиса? Изумился Дортаньян. Не может быть. Точно вам говорю. Дорогой ты мой! Дортанян обнял сына своего старого друга и, расчувствовавшись, пустил умильную слезу. Тут в дверь снова постучали, но ни минуты покоя возмутился Дортанян. Посиди, дорогой, я сейчас. В кабинет робко заглянул паренёк лет 15-16. Чего тебе, сопляк, зарал Дортанян. Не видишь, я занят. Извините, господин Дортанян. Но Ясин Аббат де Дербле, Дортаньян от неожиданности прикусил язык. Как? И ты тоже? Протельник раздалось с кресла. Это мой брательник, господин Дортаньян. Оправившись от шока, Дортаньян расцеловал их второго сына Рамиса. Вновь раздался стук в дверь. Здравствуйте, господин Дортаньян. Я сын Аббата Дербле. Возвестил третий посетитель, подросток лет тринадцати-четырнадцати. Д'Артаньян остолбенел. В ту же минуту в дверь снова постучали «Здравствуйте, господин Д'Артаньян! Я сын Аббата Д'Арбле!» У Д'Артаньяна голова пошла кругом. С интервалом в одну минуту на него, словно из рога изобилия, пачками посыпались сыновья Аббата Д'Арбле — Последним, шестидесятым по счету, приковылял малыш, который едва научился ходить. «Стластвуйте, тятенька, татанян!» — залепитал он, радостно махая ручонками и пуская пузыри изо рта. «Надеюсь, у вашего папаши больше нет детей?» «Есть, есть!» — хором загорланили дети. «У нас еще есть сто двадцать три сестрички!» «Вот как!» голосом умирающего сказал Дортаньян: "Что, они тоже все сюда придут? Нет, они с мамками в монастыре остались. Ну слава богу", вздохнул Дортаньян, одно хоть утешение. "Так чего же вы от меня хотите, сынки? Найдите нашего папу", завопила Милюска. Тежурный полицейский, вошедший с докладом, не поверил своим глазам. По кабинету начальника полиции растерянно метался испуганный Дортаньян, волоча за собой по полу десятка два орущих сорванцов. "На помощь!" отчаянно взывал несчастный госконец. "Найдите нам нашего папу! Он бросил наших мам, а они платят нам алиментов!" Дежурному полицейскому пришлось срочно вызывать группу захвата. На бедного госконца было жалко смотреть. Из царапанной, в разодранной влохмочье одежде он никак не мог отдышаться. Тартанян поклялся всеми святыми достать Рамиса хоть из-под земли, а пока он будет заниматься этими поисками, все 60 незабвенных сыновей аббата Дарбле будут считаться сыновьями мушкетёрского полка. На том и порешили. Вскоре явился посыльный от Мазарении с приказом немедленно прибыть в Лувр. Мушкетёр застал его преосвященство нетерпеливо расхаживающим по кабинету. "А, вот и вы", обрадовался кардинал. "Ну и как вы себя чувствуете в роли Шерлока Холмса, ваше преосвященство?" Тартаньян упал на колени. Избавьте, избавьте меня от этой каторги, не могу больше. Ну хорошо, хорошо, вы только не волнуйтесь. Кардинал успокаивающе похлопал его по плечу. Я вас для того и вызвал, чтобы дать другое поручение. Слушаю вас, монсьёр. Дело вот в чём. Да вы садитесь, садитесь. Дортандьян чуть было не сел, но вовремя опомнился. Не бойтесь, усмехнулся Мозарени. Королева с детьми ещё вчера уехала в Версаль. «Я тут все проверил!» Д'Артаньян ощупал стул и осторожно присел на его краешек. «Его Величество Людовик, такой шутник!» — нерешительно проговорил он. «Точнее, один из Людовиков. Тот, что на две минуты старше другого. Вот о нем-то я и хотел с вами поговорить!» Тут Мазарини приложил компресс к ко олбу. «Хотя они и близнецы...» И похожи друг на друга как два башмака, но по характеру они совершенно разные. Старший злой насмешник и хулиган, младший скромный тихоня, ангел, а не ребёнок. "Вы правы, ваше преосвященство", поддакнул Дортаньян. "И ещё вы не прав. А теперь представьте, что будет, если нашим королём станет старший?" Дортаньян представил. Стул под ним жалобно заскрипел. "Тота -то — наставительно произнес Мазарин. — Черт его и знает, что будет. А я, как правитель Франции, должен заботиться о ее благе. Так что же вы мне посоветуете? — А вы сделаете королем младшего, — простодушно посоветовал Д'Артаньян. — Легко сказать, да трудно сделать. Ведь старший, конечно же, заявит свои права на престол, да и королева заортачится. Так что же делать? Д'Артаньян растерянно пожал плечами. А я знаю, торжественно заявил Мазарени. Надо сделать так, чтобы старший Людовик бесследно исчез. Убийство! в страхе воскликнул Д'Артаньян, вскакивая со стула. Вы, наверное, родились не от обезьяны, как подавляющее число французских подданных, а от кобылы, тут Мазарени развёл руками. Но «Ну что вы? Ни в коем случае. Это же страшный грех, да и к тому же опасно. «Родиться от кобылы? Я говорю про убийство!» «А-а-а! По-хи-ще-ни-е!» — по слогам произнес кардинал. «Это самый разумный выход. Представьте себе, маленький Людовик прогуливается в дворовом садике. А тут откуда ни возьмись, цыгане. Они его хвать!» «Откуда же возьмутся в саду цыгане?» — недоименно спросил Д'Артаньян. Да не откуда они не возьмутся, их и вовсе не будет. Но вы же сами только что сказали: "Что я сказал?" Я рассказал вам сказку, которую мы расскажем королеве, о на самом-то деле. А что же на самом деле? На самом деле вы увезёте этого скверного мальчишку и спрячете его в каком-нибудь надёжном месте. Ну, скажем, в замке Пингероль. А почему я Давайте поручим эту операцию кому-нибудь другому. Да нельзя другому тупице в Эдекее, кардинал покачал головой. Сейчас тайну знают только двое: я и вы. Пока тайну знают двое, это тайна. А если её узнает третий? Её знают все. Тогда нас с вами повесят. Вам нравится, когда вас вешают? Вообще-то не очень. Вот и мне тоже. Так что не возникайте, а слушайте, что вам говорят. Слушаю, монсьёр. Однако в нашем деле есть одна заковыка. Королля любая собака знает в лицо, ведь его портрет чеканится на монетах. А Людовики, как вам известно, близнецы, значит, тюремщики Пиньероле рано или поздно обратят внимание на то, что один из их узников Чертовски смахивает на короля. И тогда пойдут всякие слухи. Но «Ну, это чепуха, спокойно сказал Дортаньян. Достаточно сделать ему пластическую операцию, и всё сходство пропадёт. Вы умеете делать такие операции? Нет? Вот и я не умею. Значит, нам придётся искать специалиста, который станет третьим в нашей тайне со всеми вытекающими из этого последствиями не говоря уже о том, что подобные операции стоят баснословно дорого. Пожалуй, вы правы. Что же нам делать с этим чёртовым Людовиком? Тут Дортанньян надолго задумался. Послушайте, а может, брызнуть ему в морду серной кислотой, а? Или напялить на него маску? Вот «Вот, вот именно, маска!» «Просто удивительно, и как мне в голову приходят такие умные мысли!» «Наверное, я гений! Точно гений! Без всякого сомнения, гений!» «М-м-м!» — неодобрительно сказал Д'Артаньян. «Вы что-то сказали?» — высокомерно спросил Д'Артаньян. «А? Кто я? Нет ничего! Мы наденем на него маску!» Продолжал действительный правитель Франции да такую, чтоб никто её не мог снять. Железную, что ли? А почему бы и нет? Именно железную, с отверстиями для глаз и для рта. А как же он будет ковыряться в носу? Заботился Дортаньян. Ах, да, и для носа, разумеется. Ну и как вам мой план, в общем и в целом? Гениально, одобрил Дортаньян. Нет слов, одни эмоции. Итак, Мозарини хлопнул в ладоши и жадно потёр руки. Я закажу такую маску для себя, будто бы для карнавала. А наденем на него. А вы её паяльником запаяете. А не будет ли она ему велика, засомневался Дортаньян, оглядывая солидную тыкву Мозарини. Кардинал отмахнулся: "Ерунда, пойдёт на вырост".